Рекс поймал себя на том, что вообще перестал удивляться происходящему. Только он начинал думать, будто хоть чуть-чуть понимает устройство мира, как все вдруг становилось ног на голову, а фрагменты пазла опять смешивались. Оставалось лишь изумленно таращиться, да пытаться собрать целое, которое, не просуществовав, и часа опять развалится. И так раз за разом. Столько разочарований выпускник производственного интерната Рекс Додсон не переживал никогда в жизни. Но и столько шокирующих открытий он тоже никогда прежде не делал. Снова и снова начинающий Рейдер пытался уложить в голове неожиданные факты. Снова и снова пытался свыкнуться с мыслью о том, что все, чему его учили с самого детства, не больше, чем фикция, способ манипулирования легковерными и прекраснодушными дураками. Рексу не нравилось чувствовать себя дураком. А уж дураком, которого используют в темную, тем более. Да, похоже, не зря выпускников правильных интернатов к периметру не подпускали на выстрел. Может, и не только к периметру. Гудел двигатель, автомобиль потряхивало на неровной дороге. Рекс напряженно думал. А потом вдруг решил, да ну нахер, думать можно и позже, в спокойной обстановке, нет смысла загоняться именно на деле. Отживание сопли – один вред, говорил старший их ГБР, и был прав. Поэтому сейчас лучше отбросить сомнения. Еще отыщется время. После. Рекс бросил косой взгляд на сидящего рядом Винса и даже не удивился довольной ухмылки. «Ты спецом именно сейчас про правильный интернат рассказал», — уточнил молодой. «Ага». Рейдер не скрывал удовольствия. «Чтоб ты по всякой фигне до начала дела отстрадал и успел себя в руки взять». «Заметь, я даже время рефлексии почти до минуты рассчитал». «Предсказуемый ты все-таки». «Для нашей работы это вредно». Некоторое время ехали молча. Затем Винсент внезапно нажал на тормоз и сказал в микрофон. «Точка три, первый пошел». За спиной раздалось жужжание, затем грохот падения, и Рекс увидел, как, выползший из багажника плоский гусеничный дистант, шустро погнал в сторону площади, ловко преодолевая небольшие неровности дороги и объезжая препятствия покрупнее. «Рекс, пулемет, с ними пока». Винсент немного нервно барабанил пальцами по рулю. «Мы на обмен, а не на разборку все-таки». Несколько минут ожидания. Рекс пролез между сиденьями и, сняв пулемет, положил его назад, потом вернулся. «Чисто машина пройдет, следов минирования не обнаружено, следов засады не обнаружено». Отозвался в наушниках голос оператора. Рекс знал, уж это Винсент до него довел. Прямо сейчас где-то далеко защелкал тумблерами пилот вертолета, чтобы в любой момент поднять машину в воздух, а штурмовики и приданные им в усиление киборги подобрались. В наушниках рейдеров прозвучало оповещение. Поддержка, полуминутная готовность к взлету. Машина опять тронулась вперед и на тихом ходу плавно вырулила с узкой улочки на площадь. Однако, не доезжая до развалин дома, который притулился за пределами минного поля слева от края площади, снова остановилась. Точка 2, второй пошел. Все повторилось и со вторым дистантом. И снова сообщение от оператора. И снова ни засада, ни следов минирования. У следующих развалин сбросили третьего дистанта, получили тот же доклад, и в этот момент в наушниках раздался спокойный голос Керра. «До следующего дома и заворачивай». Дальше, как обговорили. Когда Винсент начал сдавать в тупиковый переулок с глухими стенами, Рекса затрясло. «Расслабься». Старший был собран и серьезен. «Хорошее место, я уже глянул. В дома никого не посадишь, окон нет, а сверху на нас беспилотники смотрят, если что предупредят». Но, походу, без подставы не обойдется. наушники с сними. Они же активные. Вдруг еще этот параноик решит, что мы к перестрелке готовимся. Напоминаю, стрелять только из игольника, так что штурмовуха за спину». Автомобиль стал, косо перегородив переулок. Рекс выбрался из салона, обошел машину и открыл заднюю дверь, демонстрируя пустое сиденье. Винс, не выходя, в свою очередь распахнул водительскую дверь, давая убедиться невидимому наблюдателю, что в салоне действительно остался только он один. Затем подождал, пока напарник отойдет в сторону, аккуратно развернул автомобиль капотом к выезду и снова остановился. Рекс раскрыл багажник, показывая, что и там не припасено никакого сюрприза. «Отлично!» На этот раз голос Керра раздался не через наушник, а со стороны ближайших развалин. «Ведем себя спокойно и не дергаемся». Из-под обрушенной стены соседнего дома, оттуда, где две бетонные плиты сложились, образуя узкую темную нишу, Выползла высокая рыжая девчонка с заковаными руками, а следом за ней – здоровенный мужик, тот самый, что не так давно познакомил Рекса с парализатором. Мужик слегка подтолкнул тощую спутницу в спину, и она покорно сделала короткий шажок вперед, после чего сразу замерла, будто не умела передвигаться без тычков. Лицо девушки, густо покрытое конопушками, было застывшим, как маска, а взгляд пустым. Винс окинул объект сделки беглым равнодушным взглядом, после чего вытащил из машины легкий бокс и чехол со сканерами. Тем временем Керра и товар подошли ближе. «Чего в наручниках-то?» — спросил Винсент, кладя бокс на землю и раскрывая чехол. Но когда из ступора выходит, начинает активничать. Усмешка Керра вышла до крайности глумливой. Чтобы не гоношилась, предложил защиту и помощь. Для правдоподобности даже тарахтелку прикупил. Поверила. Дергаться перестала. Винс хмыкнул, отошел от бокса и сканеров на два шага, а Кера, не выпуская жалко сутулившуюся девушку из вида, присел и внимательно осмотрел сканеры ДНК и сетчатки. Правда, когда узнала, что все-таки продам, продолжил Рейдер, кладя сканеры обратно и оставляя рядом медицинскую иглу в стерильной упаковке. Решила меня пристрелить. Сильно удивилась, что патроны холостые. Ну и опять ступор выпало. Он хохотнул, а Рекс, приглядевшись, заметил подпалину на куртке. «У вас все такие двинутые?» Ехидно спросил Керра и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Сканеры в норме. Проверяй товар». Он отступил на пару шагов назад. Винсент плавно, без резких движений подошел, взял сканеры и поманил девчонку. Та даже не шелохнулась. застыла в оцепенении и смотрела в пустоту. Рейдер вздохнул, приблизился, по-прежнему держа Керра в поле зрения. Со стороны все это выглядело отвратительно и дико. Трое напряженных здоровых мужиков И тощая, безвольная девчонка, неестественно равнодушная к происходящему. Не человек. Существо. Вещь. Вот покупатель оттянул девушке века. Короткая вспышка, никакой реакции, все тоже отрешенное равнодушие. Затем пришел черед иглы, оставленный Керра. Укол в палец. Нет реакции. Стоит, только чуть голова трясется, едва-едва заметно. Винсент тем временем выдавил в анализатор каплю крови, дождался, пока прибор выдал результат, удовлетворенно кивнул, после чего снова отошел к боксу и открыл пластиковую крышку. «Все по правилам», — сообщил рейдер-продавцу, кивая на пачки денег. «Герметичная упаковка, инертный газ, обработанная СВЧ и жесткой радиацией. Ни микробы, ни электроника не переживут, индикаторная пластина, сам видишь. Выкладывай». Керра развернул на земле кусок полиэтилена и сделал шаг назад, включая режим активного сканирования. Покупатель начал по одной доставать пачки из бокса. Сто брикетов купюр. Почти две минуты. Рекс поймал себя на том, что внимание от этих монотонных манипуляций у него потихоньку рассеивается. И следит он уже не за девчонкой в ступоре и даже не за Керра, а за Винсом, единственным, кто сейчас двигался. Все это напоминало некий торжественный обряд, в проведении которого Каждая из сторон четко знала свою роль, последовательность действий и ответа на них. Но вот и выложены деньги. Теперь Винсент отошел в сторону, а Керра выступил вперед, плавно отцепил со спины свой бокс, кстати, в разы навороченнее, и достал из него небольшой портативный сканер. «Проверять будешь?» – спросил рейдеру Винса. «Пока не заявил, что с нашей стороны есть косяк?» – нет. Пожал плечами тот. Кера присел возле аккуратно разложенных денег, пристроил сканер и вложил в него первую пачку. Тут же загорелся зеленый огонек в подтверждение того, что в упаковке и впрямь инертный газ, что индикаторные пластины неподдельные, контакта с кислородом после активации не имели, обработку СВЧ и радиации прошли. После проверки деньги отправились в бокс покупателя. Вторая пачка же самое. А вот третью рейдер нарочно взял из середины. После подтверждения безопасности нажал еще одну кнопку на сканере, чтобы тот вскрыл упаковку и прогнал купюры, проверяя на подлинность. И так раз за разом. Рекс не без труда отвел взгляд от секторального коллеги и снова посмотрел на объект торга. «Девчонка. Рыжая, в конопушках. На скуле побледневший синяк двух- или трехдневной давности. Руки закованы». Что с ней произошло за эти семь дней? Почему она не рвется домой, не кидается на шею спасителем, не плачет, не ждет освобождения? Стоит столбом. Что с ней здесь делали, если она выпала в такой глухой ступор? Внезапно в груди всколыхнулась глухая злость на тварь, которая сейчас деловито проверяла деньги и наверняка считала себя человеком, мужчиной даже. Издевался над беззащитной, обманул, а теперь, как ни в чем не бывало, прибирает к рукам барыши. И ведь совесть не гложет. «Вот есть же скоты на свете! А девчонка-то ребенок совсем!» Кера снова усмехнулся и едва заметно, однако же, не отвлекаясь от ревизии гонорара, кивнул в сторону Рекса. Винс всмотрелся в изображение, транслируемое камерами заднего вида, и отшагнул назад. «Сорвешь обмен, здесь закопаю!» — тихо прошипел он. «Держишь объект и не рыпаешься!» Рекс только глубоко втянул воздух, на несколько секунд задержал дыхание, потом медленно выдохнул и с каменной мордой демонстративно уставился на девчонку. Тем временем Кера закончил проверку денег, закрыл бокс и встал. На куске полиэтилена остался ключ от наручников. «Забирай. Цени, какой раритет тебе не пожалел». Рейдер пятясь кивнул на девчонку и добавил. «На досуге проверю все еще раз. И тщательно. Если уйду легко и с деньгами, тогда ты через 4 часа получишь координаты тайника. В нем записи, о ней из интерната и пробирка крови. Если же у меня возникнут из-за вас проблемы, Он коснулся кнопки на вороте бронежилета. То координаты получат ваши конкуренты. А нарушение 99-го – это очень серьезное обвинение. Замаетесь отмываться. Гарантия, что кровь ее не всплывет где-нибудь еще. Винсент не шелохнулся, и даже тембр голоса у него не изменился. Вена посмотришь. Там два прокола. Один старый при захвате сделали, второй мой. Допросишь под химией – убедишься. С теми, кто ее похитил, разбирайтесь сами. Принято. Рекс, бери объект. «Аккуратно и без глупостей. Если заготовил подставы, отступавший к Кера не препятствовал Рексу, то лучше прямо сейчас отменяй. Если же все путем, готовься забирать компромат. Бывай. Приятно было иметь с тобой дело». Он скользнул в тень нависших плит и исчез. «В машину!» Винсента словно подменили. Он подобрал ключ и рванул к автомобилю. «Бегом!» «Может, наручники снимем?» Рекс подхватил девушку под локти и потащил к транспорту. «Позже на заднее с ней!» Старший рывком перебросил пулемет с заднего сидения на переднее. «Если была утечка, то вот сейчас мы очень уязвимы». Будто в подтверждение этих слов наушники отозвались голосом координатора операции. «Поддержка взлетела, идем к вам». Рекс не без труда впихнул безвольную девушку в салон, придержав ей голову, чтобы не ударилась, захлопнул дверь и обижал машину. Двигатель взревел. «Теперь главное вырваться с площади и свалить, а там и прикрытие подойдет». Венс дождался, когда напарник запрыгнет на сиденье и рванул с места. наушники надень».